Глазом вопиющего в пустыне. «Не верю», — сказал Петр. «Согласно полученным мною сведениям, Папа, напротив, сам стремится как можно быстрее развязать войну, Чтоб протестантские страны были поставлены на колени Еще в пору его понтификата». Джербина скорбно опустил голову. «Сожалею» что это мнение вашего превосходительства было мне известно, — сказал он вдруг потухшим, усталым, сиплым голосом. — Если бы я знал о нем заранее, я не предпринял бы утомительного и, как теперь выяснилось, заведомо напрасного путешествия из Италии в Стамбул. Ночные посетители откланялись. «Это фиаско!» — сказал молодой плейбой, проходя вместе с Джербина мимо стражников и янычар. Со стороны греческого и еврейского кварталов, пылавших десятками пожаров, зарево которых окрашивало волны Босфора в кровавый цвет, в холодные ночи раздавались отчаянные вопли убиваемых и стезаемых людей. «Это мусульмане-фанатики устроили вооруженный налет» дабы наказать неверных за то, что по слухам они саботируют общенациональную патриотическую акцию, предпринятую Петром Куканем. — Фиаско? — Естественно. — А вы надеялись на успех? — спросил Джербина, усаживаясь с молодым плейбоем в поджидавшую их карету. Наш визит был заведомо обречён на провал. И если бы на карту не были поставлены такие огромные деньги, на него не стоило бы и соглашаться. Петра Кукан безумец каких мало, но, на мой взгляд, не такой уж законченный, чтобы позволить себя увлечь рискованным путешествием во Францию и подставить голову вашим палачам только лишь потому, что до него дошли слухи о новых происках Джованни Гамбарени. Об абсолютной невероятности успеха нашей миссии я вас честно предупреждал и отправился в миссию сами только тогда, когда вы заявили, что, несмотря ни на что, намерены рискнуть, ибо делать ты вам больше нечего. Но если не считать этой небольшой оговорки, В Остальном результат нашего визита весьма обнадеживающий. Кукон, разумеется, не догадался, что нам нет ровно никакого дела до освобождения папской делегации, а важен Гамбарини, и только Гамбарини. Нам повезло, по-моему, в том, что Кукон основательно осведомлен об участии Гамбарини в афере с островком монте -Киара. Так что мне не пришлось брать на себя труд убеждать его в этом. Я даже позволил себе роскошь высказать несколько ничего не означавших учтивых сомнений. А историка, которого я повесил ему на уши, обладает одним огромным, неоценимым достоинством. Каким же? – спросил молодой плейбой. Она почти правдила ответил Джербина. Кукон, несомненно, захочет ее проверить, а поскольку основные факты соответствуют действительности, никто не сможет опровергнуть ее в принципе. Это обстоятельство, что о пребывании Гамбарини при французском дворе он прознал сам, независимо от нас, дорого стоит. О том, что на самом деле гамбарини ни в коей мере не играют в жизни французской королевы столь значительной роли, как я расписывал, нам тревожиться не приходится. Взгляды на то, как королева относится к молодому исповеднику, могут быть различны. Еще один козырь я вижу в том, что Кукан — человек очень мужественный и честный. Если мне удалось основательно пощекотать его ахиллесову пету, то наверняка попытается свернуть гамбарине шею собственными руками и отправится к нему самолично. Вместо того, чтобы прибегнуть к услугам,